Глава 36. В поисках. Графиня, спешу уведомить вас, что господину Криволуцкому, находящемуся, как вам известно, в Петрограде, ежеминутно угрожает смертельная опасность. Я всегда симпатично к вам относился, графиня, и с удовольствием готов дать некоторые разъяснения. Таким образом, у вас будет возможность принять какие-нибудь меры или, во всяком случае, быть в курсе вещей. Повторяю, опасность, которой подвергается господин Криволуцкий, чрезвычайно велика. В письме я ничего не могу сказать, но если вам, графиня, угодно знать необходимые подробности, будьте добры пожаловать ко мне сегодня же в 6 часов вечера в отель Полония. К сожалению, я лично не могу побывать у вас, графиня, так как доктор запретил мне выходить. Спешите же, дорога каждая минута. В ожидании вас, с глубоким уважением, Ольгерт фон Пенебельский. Мире и Криволуцкий медленно повернулись друг к другу, встретившись глазами. «Что вы скажете, Борис Сергеевич?» «А что вы скажете, Владимир Никитич?» «Я скажу, что дело здесь нечистое, гораздо более, чем можно было в первый момент предположить. Скажите, вы убеждены, что это письмо вышло из-под руки Пенебельского?» Затрудняюсь сказать, ибо автографы этого господина, хотя он и знаменитость, не попадались мне. Хорошо, но ведь Пенебельский при всех своих миллионах был и остался безграмотным хамом. А это немецкое письмо написано, если и без особенной литературности, то во всяком случае грамотное. Но вы забываете, что этот хам таскался по заграницам, притворяясь, где это ему было выгодно немцам. Но что мы делаем с вами? Тратим время над решением академического вопроса, грамотен или неграмотен этот подлец. Гораздо проще отправиться к нему в Полонию вместе с этим письмом. И от него лично узнаем он или не он автор. Вообще надо действовать, двигаться и не в четырех стенах нашего милого пансионата разгадывать ребусы исчезновения графини. «Я приведу себя в порядок, оденусь, и через полчаса мы двинемся к Пенебельскому». Совершая свой туалет охотника на Львов, Борис Сергеевич опоздал и вместо получаса был готов лишь через 45 минут. Но это в конце концов беда небольшая. Венский вокзал, против которого находилась Полония, в нескольких шагах от госпитальной. Ольгерт Фердинандович с первого же дня своего появления в гостинице завел порядок, чтобы на коридоре возле его номера квартиры постоянно дежурил один из лакеев. Так и теперь. Лакей, несмотря на полувоенную форму Вовки, встретил обоих посетителей не особенно ласково. «Их превосходительство еще в постели они вряд ли вас примут». «А как здоровье, господина генералы?» – насмешливо спросил Мире. «Здоровье ничего, хотя у них были, доктор. А вы все-таки снесите наши карточки господину Пенебельскому», настаивал Вовка. «Виноват, а вы из графов или князей будете», осведомился Лакей. «Потому что его превосходительство наказали, если из графов или князей или из генералов тогда принимать». Вовка переменил тон. «Послушай, ты чересчур болтлив». «Вот тебе карточки, передай сию же минуту, понял?» Лакей, как встрепанный, скрылся за дверью. Через минуту вернулся. «Пожалуйте, просят обождать в салоне, сейчас немножко оденутся и выйдут». В салоне, с мягкой мебелью и хрупким столиком посередине, среди драпировок, зеркал и бронзы, сообщники усеялись в ожидании его превосходительства. На металлическом блюде лежали визитные карточки новых аристократических знакомых Ольгерда Фердинандовича из графов, князей или генералов. Приятели, зная слабость Пенебельского к чинам и титулам, пересмеивались. Вернее, усмехался один Мире. Вовке не до смеха было. Неожиданно появился в утреннем песочного цвета костюме Ольгерд Фердинандович. «Здравствуйте, господа. Я немножечко заставлял вас ждать, но мне не совсем здоровиться. Теперь такие события, что кто переживает их с нервами?» «Я понимаю, Борис Сергеевич. Вам хотелось бы маленькое интервью. Я могу вам давать такой материал». «Вы ошиблись. Наполовину», – перебил миллионера, Мак и чародей газеты «Четверть секунды». «Наше интервью несколько иного характера, чем вы думали и чем вам хочется». Лицо. Банкирское лицо с белым отполированным, как слоновая кость, носом вытянулось. «Что значит, я вас не понимаю?» «Сейчас поймете. Соблаговолите сказать, вами или не вами написано это письмо. Владимир Никитич, дайте господину Пенебельскому письмо, скрепленное его именем». Ольгерт Фердинандович первым делом взглянул на подпись. «Ой, так это же совсем не я. Это самое грубое имитасьон. Я никогда не подписывался в фон. Я был и остаюсь русским. Опять какое-нибудь мошенничество. Опять какой-нибудь шантаж». Беспокойными глазами искал он сочувствия у обоих приятелей. А «Вы пробегите письмо». Ольгерт Фердинандович углубился в чтение, гримасничая, сжимая кулаки, недоуменно поводя плечами. «Это самая грубая мистификация, которая только может быть! Я не имел понятия, что графиня Чечени находится здесь, в Варшаве. Не имел понятия, что господину Криволуцкому угрожает какая-то опасность. Вообще я решительно ничего не понимаю». Ведь это же черт знает, что такое. Какие-то прохвосты воспользуются именем уважаемого, почтенного человека с видным общественным положением. Я буду жаловаться, искать защиты. Я буду звонить генерал-губернатору. Я потребую, чтобы нашли шантажистов и поступили с ними по закону. Но что же такое вышло? Графиня поверила этому письму? Поверила и очутилась в руках негодяев. Вернее, одного негодяя. Есть такой германский шпион. Флуг. При слове «флуг» Пенебельский вздрогнул, и его темные глаза с опаской перебегали с Мире на Вовку и наоборот. «Господин Пенебельский, вы знаете этого флуга?» спросил Борис Сергеевич. «Почему я должен знать флуга?» «Понятия не имею. Вы говорите, он германский шпион. Почему я должен знать шпионов?» «Но почему же он...» Ибо это, несомненно, флук воспользовался вашим именем, чтобы заманить графиню в ловушку. Не знаю, вероятно, потому что мое имя очень известно и внушает доверие. Господа, я очень извиняюсь, я сейчас должен переодеться и ехать к генерал-губернатору. Письмо это я могу оставить у себя? Нет, вы его нам верните, для нас это документ». Приятели откланялись и оба заметили, что рука Ольгерда Фердинандовича холодна и дрожит. На площадке лестницы сообщники остановились. «Этот господин здесь ни при чем, это ясно как божий день», — заметил Мире. «Но только напрасно увиливает от знакомства с флугом». «Он знает флуга, и очень хорошо знает. Во-первых, у меня по этому поводу были кое-какие сведения еще в Петрограде, А во-вторых, вы заметили, как при одном имени Флуга его превосходительство изменилось в лице. Но опять-таки мы переходим на академическую почву. Сейчас не до взаимоотношений этих двух мошенников. Сейчас надо все внимание сосредоточить на розысках исчезнувшей графини. Очевидно, Флуг, написав подложное письмо от имени Пенебельского, хотел убить двух зайцев сразу. Во-первых, внушить доверие. Могла ли она подозревать в чем нибудь Пенебельского? Во-вторых, заманить ее именно сюда, в Полонию. Но почему же сюда? Он мог бы при желании выбрать более укромное место, а не шумную Полонию. Более укромное место навеяло бы графине подозрения, и кроме того, Флук не мог бы воспользоваться именем Пенебельского. «Надо было ее усыпить». Чтобы она поверила, не догадываясь о возможности предательства, так и вышло. Она поверила и очутилась в западне. Но, милый друг, неужели вы предполагаете хоть на секунду, что графиня находится именно здесь? Не может же человек исчезнуть в гостинице, как иголка? Именно может. Вспомните семирамис отель. Вспомните похищение графини из Бристоля. Комбинация сундука с человеческим грузом, задавшаяся раз, от чего же ей не повторится? Опершись грудью на перила, Вовка машинально смотрел вниз, в глубину вестибюля. Там суетилась прислуга, мелькали обшитые галунами кепи портье, то появлялись, то исчезали фигуры военных и штатских, колыхались перья дамских шляп. «Это все измучило меня, измучило, я теряю голову», — сетовал Вовка. «Не падайте духом. Рано. Терять голову разрешается, когда все исчерпано, все пути дороги отрезаны, а мы еще не предприняли ни одного шага. Итак, повторяю, наши поиски должны начинаться отсюда. Спрашивать внизу, остановился ли здесь флук или даже просто человек с его внешностью – праздный и глупый вопрос. Если он здесь, то, разумеется, в гриме и под чужим именем. Вот что». «Время у нас есть, давайте произведем маленькое изыскание. Поднимемся вверх». «К чему это приведет? Что ж, вы думаете, распахнется дверь в одном из коридоров и графиня появится нам навстречу?» «Нет, я этого не думаю. А вам советую запастись терпением и понапрасну не нервничать. Идемте. Доверьтесь моей пинкертоновской жилке. Меня редко обманывало чутье». Вовка, пожав плечами, следовал за Мире. Медленно поднимались они с этажа на этаж, все выше и выше. Пятым этажом гостиница с нумерованными дверями комнат заканчивалась. Дальше вместо широкой мраморной вела узкая деревянная лестница. И там, в этой мансарде, которую с натяжкой разве можно было назвать шестым этажом, были еще комнаты. Правда низенькие, невзрачные с первого взгляда. Сообщники остановились у деревянной лестницы с площадкой наверху. И не успели они обменяться двумя-тремя словами, как на площадке выросла фигура сильного высокого мужчины с плоским широким лицом и с кепкою на голове. Одет он был в дешевый серо-зеленый костюм за 25 марок, продающийся в берлинских магазинах готового платья. Субъект в кепке, засунув руки в карманы, вызывающе уставился на приятелей. Мире начал умышленно громко. «Нет, мы ошиблись, надо спуститься этажом ниже!» «И в конце коридора...» Они спустились. Борис Сергеевич прошептал. «А знаете, дорогой мой, эта мансарда и этот фрукт, одаривший нас таким неласковым взглядом, все это мне весьма и весьма не нравится. Я убежден, что искать графиню надо там. Какой вздор! Почему?» «Совсем не вздор!» Совсем не вздор, а инстинкт, в который я верю. Да и по логике вещей графиня должна быть там и нигде больше, если... если флук не успел ее переправить в более укромное место».